отправила на тот свет шестнадцать человек. Когда на Берка и его жену Хелен пало подозрение, те успели договориться, придерживаться единой версии в допросах. Супруги условились отвечать, что пропавшая женщина ушла из их дома ровно в семь часов. Вот только миссис Берк, к сожалению, сказала в семь вечера, а мистер Берк в семь утра. В обмен на обещание личной безнаказанности Хей дал показания против семейства Берк. В 1829-м Берка казнили, но Хелен освободили за недоказанностью, и она быстренько испарилась. Исчезли также мистер и миссис Хей, да и патолога-анатому Ноксу удалось полностью избежать обвинения. Основателем школы системного вскрытия был бельгийский анатом Андреас Везалий. Добытые на практике сведения он опубликовал в подробном, семитомном труде под названием «О строении человеческого тела» 1543. В те времена католическая церковь запрещала потрошить человеческие тела, и вязалию приходилось работать тайком. В университете бельгийского города Падуа, где молодой ученый преподавал хирургию, Андреас смастерил специальный стол на случай вторжения непрошенных гостей. Хитрость заключалась в том, что стол можно было мгновенно перевернуть вверх дном, При этом человеческое тело оказывалось внизу, а вместо него на виду красовалась распластанная собака. В последние 20 лет вскрытие трупов перестало быть в фаворе у медицинских колледжей, став жертвой сильно перегруженных учебных планов, нехватки преподавателей и общего мнения, что все это лишь допотопная рутина в мире научно-технического прогресса. В наши дни диплом врача можно получить ни разу так и не поучаствовав ни в одном вскрытии. Чтобы сэкономить время и избежать грязи, современные студенты учатся на прозекциях – телах, предварительно анатомированных профессионалами, либо на компьютерных моделях, позволяющих и вовсе обходиться без трупов. Мужчина не имеет права жениться, не изучив предварительно анатомии и не сделав вскрытие хотя бы одной женщины – Оноре де Бальзак. Для чего служат поисоверности? История о крестоносце, который защелкнув на любимой женушке пояс верности и повесив ключ себе на шею, скачет на войну, типичные роскозни, придуманные в XIX веке на потребу охочих до пикантных штучек читателей. Никаких сколь-нибудь достоверных свидетельств того, что в раннем Средневековье практиковали пояса целомудрия, нет. Первый рисунок одного из таких устройств относится к началу XV века. Книга Конрада Кайзера, «Военное укрепление» 1405, где описывается военная техника тех времен, вышла в свет намного позже завершения последнего крестового похода. Именно в ней есть картинка, на которой изображены прочные железные панталоны, предмет туалета флорентийских матрон. На рисунке хорошо виден ключ, означающий, что вовсе не рыцарь, а именно дама контролировала доступ к устройству, защищавшему девичьи целомудрия от нежелательного внимания флорентийских щеголей. Большое число средневековых поясов верности, хранящихся в музейных коллекциях, вызвали серьезные сомнения в своей подлинности и были со временем сняты с экспозиций. Как и в случае со средневековыми орудиями пыток, основная их часть была изготовлена в Германии в XIX веке, дабы удовлетворить профессиональный интерес коллекционеров. 19 век также стал свидетелем роста объемов продаж и совсем новых поясов целомудрия, правда, уже не для женщин. Медицинские теоретики викторианской эпохи утверждали, будто бы мастурбация необычайно пагубна для здоровья.